Книга третья. «Жатва». Глава первая. «Преобразованный мир». Первая. Перемена совершалась мало-помалу в течение двадцати лет. Она, конечно, замечалась, и для большинства она не была внезапностью, не могла шеломить. Только одному человеку результаты двадцатилетнего влияния пищи богов на мир открылись сразу, внезапно, в один день. Нам очень полезно будет пережить вместе с ним этот день и увидеть то, что он увидел. Этот человек был преступник. присужденный к пожизненному тюремному заключению. За какое преступление это нас не касается, так как закон щел возможным простить его через 20 лет. В одно прекрасное летнее утро этот несчастный, ушедший из общества двадцати трехлетним молодым человеком, вновь перешел из дисциплины сурового и однообразного труда к ослепляющей суете свободы. На него надели платье, от которого он давно уже успел отвыкнуть, обрили отросшую за время заключения бороду и выпустили на свет, как новорожденного ребенка, вполне беспомощного и совершенно незнакомого с окружающим миром. К счастью, у него был родной брат, не забывший времени общего детства, бывший когда-то маленьким мальчиком, а теперь выросший в представительного, бородатого и зажиточного джентльмена. К счастью также, брат этот не только не отвернулся от него, но даже сам явился за ним в тюрьму и дружески от всего сердца обнял его во имя общих воспоминаний о родительском доме. Оба приехали в Дувр и рука об руку шли теперь по улицам этого города, мало разговаривая от избытка ощущений. На то время, которое оставалось до лондонского поезда, они зашли посидеть в ресторан и там, наконец, заговорили о прошлом. Воскресший к жизни, расспрашивал своего брата о судьбе родственников и знакомых, строил планы на будущее. Одним словом, разговор шел о таких вещах, которые нас совсем не касаются, так как мы хотим только взглянуть на перемены, совершившиеся в мире за 20 лет глазами человека. который увидел их сразу. В самом Дувре он заметил мало особенного, за исключением того, что пиво в оловянной кружке было хорошо. Никогда еще он не пил такого хорошего пива, и слезы благодарности выступили на его глазах. «Пиво это по-прежнему хорошее», — сказал он, считая его, однако, неизмеримо лучшим, чем оно было на самом деле. Только проехав Фокстон, он оказался способным позабыть на время свои личные переживания и, высунувшись из окна, обратил внимание на то, что его окружало. «Ах, как хорошо!» Давно не было такой хорошей погоды, — заметил он в двенадцатый раз. Лучшей погоды нельзя было и желать. И вот тут-то впервые ему и бросилось в глаза, что не все в природе сохранило свои размеры. Вот так-так. Воскликнул он, привскочив и впервые проявляя веселое оживление. Неужели этот чертополох растет вот там, на том холмике, на краю лесной заросли? Прежде, кажется, такого не бывало. Или я позабыл? Но это был действительно чертополох. Только гигантской. И рос он не на опушке лесной заросли, а просто в гигантской траве, где как раз сейчас копошилась рота английских солдат в красных мундирах, производя учение по уставу, пересмотренному после войны с бурами. В гигантской траве. Солдаты эти производили впечатление букашек во множестве бегающих между колосьями пшеницы. Только что зрители успели заметить эту сцену, как поезд вошел в тоннель и стало темно. Затем он подошел к Сандлингской соединительной станции. где все лампы были зажжены, так как свет был затемнен гигантскими рододендронами, пробравшимися сюда из соседней долины и достигшими невообразимой величины. Их, должно быть, начали вырубать, ибо... На запасном пути станции стоял целый поезд-платформ, нагруженный рододендроновыми бревнами. Вот тут только возвращенный миру гражданин впервые услышал о пище богов. Следуя далее по стране, сохранившейся в прежнем виде, братья были заняты оживленным разговором. Один из них забрасывал другого вопросами, на которые последнему трудно было отвечать, так как он никогда не думал о вторжении в обыденную жизнь гигантизма как об процессе, а смотрел на него как на ряд отдельных уродливых фактов, даже переставших возбуждать особенный интерес». «Это все от пищи богов», — сказал он, — «или от пищи для рекламы, от жирной пищи, как ее называют». «Разве ты ничего о не, не слыхал?» «Жирная пища, ну как же!» Они ней на выборах спорят. Теперь одни выбирают тех, кто стоит за нее, другие — ее противников. Такое научное вещество». «Разве тебе никто не говорил?» Ему казалось, что брат, должно быть, страшно одичал в тюрьме, если даже этого не знает. Продолжая разговаривать, они ехали далее и по временам смотрели в окна. Сначала новый гражданин интересовался пищей, так сказать, анекдотически. Его забавляла мысль о том, что сказал бы такой-то из его старых знакомых, если бы узнал о ней, или что вышло бы из этого, если бы накормить ею такого-то и так далее. Но пища все-таки ни на минуту не выходила у него из ума. Как это всегда бывает с людьми, на которых некоторый новый и странный факт произвел впечатление сразу, неожиданно. Между тем, все это происходило в переходное время, когда гигантизм был распространен по лицу земли пятнами. Были места, в которые пища еще не заносилась, а были и такие, в которых вся почва и воздух оказались уже пропитанными ею как спорадической заразой, это был новый и смелый мотив, звучащий среди почтенных, но старых арий.